Встать в пару Мальчик, трех-четырех лет на вид, уверенно, молча, не глядя на меня, прошел через мой кабинет и нырнул под стоящую у окна банкетку. Я успела рассмотреть круглую голову, короткий ёжик-волос и смешную ладанку из футляра от бахил, висящую на шее. Дело было в разгар эпидемии гриппа, и в тот год среди некоторых родителей распространилось странное поверье. Если на шею ребёнку повесить коробочку с нарезанным чесноком, он не заболеет. Вот так с чесночной ладанкой эти дети ходили везде в людных местах, Благоухали, отгоняли вирусов и вампиров. Мне то и дело приходилось проветривать кабинет, но я не жаловалась. Во время эпидемии частые проветривания полезны. Мать села в кресло, сложила руки на коленях, губы бантиком. Лицо симпатичное, печальное. Из-под банкетки послышалось негромкое, нечленораздельное гудение — «Надо думать, мальчик как-то осваивал машины, стоящие там как бы в гараже». «Ну, что у вас случилось?» — спросила я, ожидая услышать, традиционное для этого возраста не слушается, но услышала совсем-совсем другое. Воспитательница из садика меня прислала. Сказала, сходите обязательно, что-то с Вовой не так. «А как выглядит это? Не так? Она не сказала?» Мысленно охарактеризовав умственные способности воспитательницы, уточнила я. «Да нет, в общем-то она и сама толком не поняла. Дело в том, что дети отказываются вставать с ним в пару, даже его друг». «Опля!» Я мысленно же извинилась перед внимательной воспитательницей. «Как я боюсь этого симптома у маленьких детей!» Ребенка я толком не рассмотрела, да и волна чесночного запаха отчасти притупила мою наблюдательность. «Может быть, Вова просто дерется, обижает одногруппников, поэтому они его боятся и не любят?» — спросила я с некоторой надеждой. «Нет!» — мама помотала головой, такой же круглый, как у сына. «Он крупный, но не дрочливый совсем». «Всегда, если его задевали, просто уходил». Мне воспитатели говорили, он в садике сидит себе в углу и в конструктор играет. Или книжку смотрит. Один или с другом. Но вот теперь и друг, и остальные дети общаться с ним не хотят. А дома поведение Вовы не изменилось? Вовина мама моментально ловит озабоченность в моем голосе и тяжело задумывается. «Не знаю, я ничего такого не замечала». Только вот бабушка говорит, что он отказывается заниматься, хотя раньше всегда занимался с ней с удовольствием. Вова у нас очень развитый, все буквы знает и уже может немного по слогам читать. А общение с вами, с незнакомыми людьми, да он всегда чуть не с рождения буквой был. Какие-то странные игры, несуществующие в реальности персонажи, может быть, рисунки. Да, да. Мама начинает нервно ломать пальцы. У него уже давно есть какой-то придуманный друг Миша, который к нему из леса. У нас рядом с домом парк приходит. И игры у него. Он много играет, но нас с бабушкой к себе никогда не пускает. И рисует планы метро. Планы метро? Общение с никому невидимым Мишей, отвергающие Вову дети? Я задумалась. Увы, мне и маме. Часто вот этот именно симптом — маленькие дети нутром чуют пробуждающуюся инаковость сверстника, пугаются, как зверьки, и отказываются вставать с ребенком в пару — маркирует начало детской шизофрении. Взрослые еще ничего не замечают или списывают на оригинальность или даже одаренность ребенка, но как мне сказать об этом матери? «Скажите, пожалуйста, среди ваших родственников были, ну, скажем так, странные люди?» Мама думает, продолжая с противным хрустом ломать пальцы. «Вова вылез из-под банкетки и на ковре выстраивает ряд из моих машин по росту, от самой большой к самой маленькой. Через пять минут я знаю все о предполагаемой психиатрии в обоих родах от утопившейся в пруду от несчастной любви двоюродной прабабушки-матери до, о, ужас, покойного дедушки со стороны отца, о котором свекровь никогда толком ничего не рассказывала, развелась с ним, когда отец Вовы был еще маленьким. Но теперь-то мать понимает, что он, судя по всему, был вовсе не алкоголиком, а гораздо хуже. В кабинете... Повисает тяжёлое молчание. И в этой паузе я хочу предложить уважаемым читателям поговорить на очень интересующую меня и, как мне кажется, вполне актуальную, хотя и трудную тему. Смотрите, мы много и, наверное, убедительно говорим о постепенно растущей в нашем обществе толерантности к инвалидам, особенно, конечно, к детям. И сами эти разговоры, как предполагается, этому росту способствуют. Конечно, ведь еще недавно у нас детей-инвалидов прятали по домам. Об их существовании не очень-то говорили. Иметь такого ребенка считалось чем-то чуть ли не стыдным или неприличным. А от взрослых инвалидов, если они изредка появлялись на улице, все попросту отводили взгляд. Теперь многое изменилось. Вот недавно наши спортсмены победили на Паралимпийских играх. Все дружно за них болели и ими искренне гордились. Детям-инвалидам все вполне открыто помогают, и никто особенно не отворачивается. Но при всем этом инвалид практически всегда представляется нам как-то визуально. В первую очередь это, конечно, опорник, то есть с нарушениями опорно-двигательного аппарата а вслед за этим — всякие тяжелые, хронические, соматические, генетические или обменные заболевания. Далее — глухие, слепые, где-то в самом конце — врожденное органическое поражение головного мозга, умственная отсталость. В общественное сознание постепенно внедряется здравая гуманная мысль. Нужно только создать им условия, дать возможности для развития и тогда они смогут жить в соответствии со своими возможностями. Но в целом, как все обычные люди, работать, ходить в кино, театры, рестораны, заниматься спортом, путешествовать. А вот другие люди, которые на первый взгляд выглядят абсолютно как все, люди соматически здоровые, с руками, ногами, часто даже с сохранным до некоторых пор интеллектом, но при этом мыслят, чувствуют и часто действуют в мире откровенно не как все. Те, кого врачи называют психиатрическими больными, а обыватели — просто сумасшедшими. Я очень хорошо помню, как в «Перестройку» на волне борьбы с карательной советской психиатрией в какой-то момент множество психически больных людей вместо больницы оказалось в прямом смысле на улице. Они ездили в метро, сидели и что-то бубнили себе под нос на скамейках в скверах, пробовали общаться в очередях и просто с прохожими. Обычные люди либо шарахались в стороны, либо демонстративно их не замечали, либо посмеивались, воспринимая общение с психом как развлечение. Кто-то жалел их, конечно, но чем тут можно было помочь? Потом постепенно они куда-то делись. Погибли? Снова, когда прошел очередной период разрушения до основания, оказались в привычных больницах и интернатах? Вам никогда не казалось, что часть из них ушла в интернет и оставляет значительный процент комментов к материалам, предположим, на сайте Mail.ru? Мне лично зачастую так кажется». И проблема-то, как я полагаю, осталась, хотя они обычно как-то избегают говорить. Если болезнь разрушила не тело, но разум, чувство, дух человека, он безусловно несчастен. Но как проявить к таким людям толерантность, делать вид, что они как все, и так с ними и обращаться? Но ведь это вранье, они другие. И даже дети в младшей группе детского сада это чувствуют. Создать им условия? Но какие? Пандусами в переходах тут явно не обойдешься. Предоставить их самим себе? Просто поить, кормить котлетами и таблетками? Но человек, любой человек, не может жить в вакууме. И в конце концов мы рискуем получить Адама Лензу, Школьник-аутист, расстрелявший детей и учителей в американской начальной школе «Сэнди Хук» в 2012 году. Или интернет, наводненный психопатиями. Тема регулярно возникает как очень актуальная и уходит в песок. У меня спрашивают совета, как у специалиста, а я и сама не знаю, что сказать. Я ведь не психиатр. Те же опытные психиатры, которых я близко знала, имели такую профессиональную деформацию и аберрации социального зрения, что я бы у них и спрашивать не стала. Отношение общества и каждого из нас в отдельности к психически больным, при этом соматически здоровым людям, надо обязательно обсуждать и в реальном общении, и в интернете. Как есть, как надо. «Как хотелось бы!» «Кто-то, наверное, еще помнит про Вову?» Он расставил машинки, нагрузил в самый большой кузов кубики, поднял голову, оценил затянувшуюся паузу и сказал, «А я знаю, почему Вась со мной больше играть не хочет, и почему Лиля в пару не встала». «Почему же?» — хором воскликнули мы с матерью. «Воняет от меня противно, вот почему». Мальчик дотронулся пухлым пальцем до чесночной ладоньки. Они мне сами сказали: "Тошнитых".